Как и Махабхарата, шумерские предания указывают на то, что за всем этим стояли боги, воевавшие между собой. Более поздний ассирийский текст мифа об Эре, найденный в библиотеке Ашурбанипала в Ниневии, указывает и конкретную причину конфликта – борьбу за верховную власть среди богов, а также называет имена соперников – На Совете Богов Нергаль заявил, что для низложения Мардука следует применить силу. Древние тексты свидетельствуют, что споры были жаркими и продолжались весь день и всю ночь без перерыва. Особенно ожесточенным было столкновение между Нергалом и Энки, в котором Энки выступил на стороне своего первенца. «Зачем Эра упорствует?» – спрашивал он. когда Мордук вновь возвысился, и люди второй раз поддержали его. В конечном итоге Энки вышел из себя и приказал Нергалу удалиться. Взбешенный Нергал вернулся в свои земли. Поразмыслив, он решил применить грозное оружие. «Сокрушу я страну, обращу в руины, города разрушу, превращу в пустыню, горы унесу, уничтожу их живность». «Моря всколыхну, истреблю их богатство, не спровергну людей, испарю их души, никого не оставлю, даже на семя». Из текста, известного под номером каталога СТ-1644-46. И мы узнаем, что Гибил предупредил Мордука о коварных планах Нергала. Ночью, когда великие боги отправились отдохнуть, Гибил передал Мордуку слова Нергала о том, что тот собирается применить семь видов мощного оружия, созданного ану Стревоженный Мордук спросил Гибила, где хранится это оружие. На что Гибил отвечал, что оно спрятано под землей. «Те семь орудий в горе они лежат, в пещере под землей они хранятся, туда устремятся вперед они в сиянии». От земли до неба от страха все оцепенеют. Там же. И чем это не ракеты в подземных шахтах? Другой регион, который часто вспоминают в связи с применением мощного оружия в древности, находится на Ближнем Востоке и соотносится с библейским текстом о Содоме и Гаморе. Тут уже ни о какой войне между богами не говорится, а все связывается с исключительной порочностью жителей этих городов. Впрочем, оно и понятно, ведь согласно Библии Бог один, не может же он воевать сам с собой. «Пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и не города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сих и все произрастания земли». бытие 19:24-25 Были уничтожены также два других города Адма и Сиваем. А пятый, Сигор, Бог пощадил, чтобы там могли найти убежище племянник Авраама Лот со своими двумя дочерьми. Садомское пятиградие, Садом, Гоморра, Адма, Сиваем и Сигор находится согласно ветхому завету в районе Мёртвого моря. на юго-восточной границе Ханаана, в низменной долине Сидим. Однако точное место сейчас неизвестно. Уже не один раз объявлялось об обнаружении Содома и всякий раз в ином месте, в Израиле, Иордании, на берегу и даже на дне Мертвого моря. На протяжении 1965, 67 и 1973 79 годов Было проведено 5 экспедиций, в результате которых место расположения этих городов так и не было четко определено. У юго-западной оконечности Мертвого моря возвышается скала, состоящая в основном из кристаллической соли. Арабы называют ее Джебель Уздум, то есть гора Содома. Это соляная глыба высотой около 30 метров. в результате эрозии и выветривания превратилась в скалу, напоминающую человеческую фигуру. Библейская и мусульманская традиции, также путешественники древности и наших дней, отождествляют ее с женой Лота, которая слушалась мужа, оглянулась на гибнущий Содом и превратилась в соляной столб. Стивен Коллинс, руководивший исследованиями руин древнего комплекса в местечке Тель-Эль-Хамам в Иордании, считает, что останками Содома могут быть как раз эти руины. Проведя химический анализ обнаруженного тут пепла, ученые пришли к выводу, что он мог образоваться только в условиях серного дождя. Этот пепел представляет собой Твердый снаружи и более мягкий внутри сильно уплотненный материал, который под механическим воздействием превращается в порошок. В нем была найдена редкая форма серы – серные шарики. Они уникальны тем, что имеют круглую форму, белый цвет и состав компактной пудры. Эти серные шарики и эффект расслоения кристаллизировавшегося пепла является последствием пластика. термической металлизации, который свидетельствует о температуре горения 2700-3500 градусов Цельсия. Возможно такое, например, в условиях извержения вулкана. Поэтому археологи, не склонные воспринимать библейские тексты дословно, считают причиной гибели четырех городов какой-то мощный катаклизм, сопровождавшийся землетрясением и извержениями вулканов. В качестве возможных кандидатов на роль погибших городов указывают и два других поселения, найденных на территории современной Иордании Бад эд Баад-Эд-Дхара или Нумейра. В средствах массовой информации сообщалось, что в ходе раскопок там были обнаружены останки полумиллиона человек. В достоверности этих данных уверенности, конечно, нет. которые скончались практически одновременно в результате какого-то природного катаклизма. Однако в 2000-х годах археологическая экспедиция под руководством британского ученого Майкла Сандерса решила резко изменить регион поисков с южной окраины Мертвого моря на его северо-восточную акваторию. Такое решение основывалось на фотоматериалах с американского космического корабля «Шаттл», который зафиксировал аномалии на дне Мертвого моря у берегов Иордании в этом районе. Как бы то ни было, точное определение места положения погибших городов еще впереди. Так же, как и выявление причины их гибели и поиска ответа на вопрос, имеет ли данный регион какое-либо отношение к войне богов. А пока лишь обращают на себя внимание сообщения о том, что в районах, примыкающих к Мертвому морю, обнаруживаются следы радиоактивных элементов. В декабре 1932 года Патрик Клейтон, инспектор из Египетского геологического исследовательского общества, проезжая по барханам ливийской пустыни близ Плато-Саад в Египте, услышал вдруг необычный хруст под колесами. Когда он остановился, чтобы выяснить причину странного звука, обнаружил на песке большой кусок желто-зеленого стекла его находка привлекла внимание геологов по всему миру и стала одной из крупнейших современных научных загадок под названием ливийские тектиты тектиты это говоря простым языком расплавленный и затем вновь застывший песок Обычно они образуются при падении достаточно больших метеоритов, когда частицы грунта вместе месте падения расплавляются под воздействием тепла, которое выделяется в момент взрыва метеорита при столкновении с поверхностью Земли. Эти расплавленные частицы разлетаются при взрыве в разные стороны и застывают в полете. Поэтому они чаще всего довольно небольшого размера и нередко имеют каплевидную форму. Однако с ливийскими тектитами есть целый ряд проблем. Прежде всего рядом нет кратера, который должен был образоваться при падении метеорита. Самое тщательное обследование местности, как визуально, так и с помощью снимков со спутника, не выявило абсолютно никаких признаков какого-либо кратера. Это привело к версии, что метеорит взорвался в воздухе, при этом Однако, приходится предполагать, что взрыв произошел на такой высоте, которой хватило с одной стороны, чтобы не оставить после себя никаких воронок, а с другой, чтобы нагреть верхний слой пустыни как минимум до температуры 1800 градусов по Цельсию. Это температура плавления песка. Тут возникает следующая проблема. Ливийские тектиты представляют из себя, по сути, довольно толстую корку расколовшуюся на отдельные плоские пластины. Для образования такой корки мощность взрыва должна быть колоссальной. Но почему же при подобной мощности взрыва не осталось никакого кратера? Более того, тектиты в Ливийской пустыне образуют на поверхности вовсе не одну, а сразу две явно выраженные обособленные области. Если для одного метеорита еще как-то могли сложиться столь уникальные условия падения, то вероятность взрыва по соседству на одной и той же высоте сразу двух метеоритов чрезвычайно мала. И в довершении всего, стекло Ливийской пустыни имеет степень прозрачности и чистоты 99%, что абсолютно не характерно для обычных тектитов, которым примешивается вещество упавших метеоритов. А здесь получается, что метеорит, точнее два метеорита, при падении умудрились взорваться так, что от него не осталось ни малейших следов даже в виде включений, составлявших его элементов в состав образовавшихся тектитов. Между тем аналогичное стекло образуется еще в одном случае, при взрыве ядерных и водородных бомб. Еще один из первых выпускников инженеров Массачусетского технологического института Альбион Харт заметил, что куски стекла, образовавшиеся в ходе ядерных испытаний, были идентичны тектитам, которые он наблюдал ранее в Ливийской пустыне. Только количество ливийских тектитов таково, что мощность взрыва здесь должна быть в 1000 раз больше, чем мощность взрыва. Стандартного заряда при полигонных испытаниях ядерного оружия. Кто же взорвал две такие бомбы или нечто подобное над Ливийской пустыней много тысяч лет назад? Ведь в том, что это было именно так давно, сомневаться не приходится, поскольку из ливийского тектита выполнен жук-скоробей, расположившийся на одном из украшений, обнаруженный в гробнице фараона Тутанхамона, 14 век до нашей эры. Но с гораздо более явными следами войны богов мы столкнулись в ходе экспедиции в Южную Америку осенью 2007 года. Это было тем более неожиданно, что до сих пор никто возможности подобного не упоминал. И на стадии подготовки к поездке мы даже не планировали искать что-либо специально по этой теме. Но как бы там ни было, столкнуться со следами масштабных боевых действий в глубокой древности нам пришлось. На плато Альтиплана на территории современной Боливии стоит древний комплекс Тиоанака. Руины его мегалитических сооружений находятся в двух обособленных зонах. Основная часть комплекса с целой группой построек и отдельно расположившийся объект под названием Пумапунку. Подавляющая часть туристов посещает только основную часть комплекса, а в пума даже не заглядывают. Хотя до него всего метров 800. Организованных экскурсий сюда не водят, так что пума чаще всего пустует. А зря, ведь тут находятся, пожалуй, самые впечатляющие примеры высокотехнологичной обработки гранита. Пума-пунку просто поражает качеством обработки поверхностей, граней, внешних и внутренних углов. Даже с точки зрения возможностей современной промышленности, трудно представить, как были бы сделаны некоторые блоки. Вырезы всевозможной формы, ниши, фигурные уступы и прочие весьма непростые элементы выполнены с великолепным качеством. Мастеров абсолютно не смущало, что они работают со столь твердой породой. Тут просто виртуозная техника работы с камнем. Формы настолько поразительны, что временами возникает ощущение отливки из бетона. Если бы было так, то и вопросов бы не возникало. Однако могу лишь расстроить многочисленных сторонников, ставшей ныне весьма популярной бетонной версии, Тут работа именно по камню. При макросъемке заметны следы явно механической обработки. Более твердые включения срезаны вместе с остальным материалом чем-то типа пилы или фрезы. Если бы речь шла об отливке бетона специальной формы, то твердые вкрапления не имели бы таких надрезов, а просто опускались бы в вглубь раствора, сохраняя свою целостность. Так что это вовсе не бетон, а андезит. Местная разновидность гранита, который доставлялся из каменоломен в полусотни километров отсюда. И если учесть, что андезит – весьма твердая горная порода, качество обработки фантастическое и нередко даже превышает возможности современных технологий. Тут мы имеем совершенно явные признаки присутствия высокоразвитой в техническом отношении древней цивилизации. А великолепная сохранность граней и углов на многих каменных блоках обуславливается тем, что все это время они не подвергались разрушительному воздействию эрозии благодаря тому, что находились под землей. Их только недавно откопали археологи. Однако изначально блоки явно составляли какие-то вовсе не подземные, а наземные конструкции. Под землей же они оказались следствием Разрушение этих конструкций, причем разрушение довольно сильного, по Мапунку производит впечатление не просто руин, а результата мощнейшего тотального уничтожения исходного сооружения.